Глава вторая Полковник Старцев проснулся, как от толчка. Открыл глаза. Настенные часы подарок коллег на юбилей показывали ровно восемь. Первой мыслью было «проспал!» В это время он обычно входил в кабинет, а тут только глаза продрал. Оторвал голову от подушки, скинул ноги на пол, и тут до него дошло, что на службу идти не нужно. Три дня отгулов по рекомендации врачей. Чертыхнувшись, он все же встал с кровати, сунул ноги в тапки, прошел на кухню. С верхней полки навесного шкафа достал спички, зажег газ, поднял чайник, слегка потряс за ручку, заглянул под крышку. Воды оставалось на донышке. С полминуты решал налить воду из крана или для скорости взять кипяченый из кувшина. Решил, торопиться некуда. Открыл кран, подставил чайник под струю. Полный наливать не стал, ограничился половиной. Поставил чайник на огонь, капли, стекающие из гладкого бока, весело зашипели. Старцеву это радости не прибавило. В последнее время его вообще трудно было обрадовать. И сегодня в восемь утра он подскочил не просто так. В этот самый момент его лучшую группу, его гордость, его опору ждет сюрприз, какого ни один член группы не получал с самого его основания. Штатный военврач сказал, сердечко барахлит, нужно поберечься. А как тут побережешься, когда карьера взращенных того офицеров под угрозой? У любого сердца забарахлит. Он ждал беды, готовился к встрече с ней и все равно оказался не готов. Когда его лучшая группа ДОН во главе с командиром подполковником Богдановым вернулась в Москву, все, и в том числе он, старцев, готовились к худшему. Недели, а может месяцы допросов, разбирательств и прочей бюрократической волокиты пока не определят виновных, а правильнее сказать крайних. А как иначе? когда сам Леонид Ильич проявил интерес к операции в Чили. Его интересовала судьба Луиса Карвалана, генерального секретаря Коммунистической партии. В первую очередь его спасение ждал Брежнев, а аренды так, для компании. И вот группа вернулась, без Карвалана, без Альенды и их семей. Как должен был отреагировать на подобный результат генеральный секретарь ЦК? Разумеется, воспылать праведным гневом и потребовать найти виновных и наказать по всей строгости. Старцев не сомневался, что крайними сделают его и его ребят. Но поначалу все шло более чем гладко. Ни вопросов, ни упреков, ни тем более угроз. Как будто Брежнев решил, что не настолько ему корвалан и дорог, чтобы из-за него шум поднимать. Потом вдруг все изменилось. Резко и оттого неожиданно. 21 сентября его вызвал к себе начальник управления генерал-майор Лазарев. В этом не было ничего необычного. Как-никак Лазарев его непосредственный начальник, кому и вызывать, если не ему. Войдя в кабинет, старцев застал Лазарева за столом. Перед ним стояла пепельница, несмотря на ранний час, полная окурков. Старцев не мог себе представить, чтобы кабинет начальника управления нелегальной разведки КГБ забыли убрать с вечера. Значит, в пепельницу улов уже этого дня. Доброе утро, Анатолий Иванович. Поздоровался старцев, или недоброе? Кому как? Лазарев уклонился от прямого ответа. Садись, Николай Викторович, разговор есть. Это я понял, иначе с утра пораньше не вызвали бы. Для меня утро началось в 5.40. Лазарев вдавил окурок в пепельницу. Тоже вызывали. Разумеется. Ситуацию на сирийско-египетском направлении изучал? В общих чертах. Давний многолетний конфликт между арабскими странами и Израилем. Израиль требует признать свою независимость. Арабы получить назад отвоеванные израильтянами земли. Сектор Газа, Синайский полуостров, Западный берег реки Иордан и Голландские высоты. Помимо того, что в войне 1967 года арабские армии потерпели позорное поражение, захват территории привел к массовому изгнанию арабского населения с завоеванных земель. Арабским правителям такое положение вещей не по душе. Президент Египта Анвар Садат и президент Сирии Хафиз Асад в течение вот уже шести лет ведут активное наращивание военной мощи. Израильская сторона во главе с министром обороны Мошедояном занята формированием укрепрайонов, таких как Барлев. На настоящий момент силы арабо-сирийской армии превосходят израильские как по численности... Погоди, погоди, не так рьяно. Лазарев махнул рукой, останавливая полковника. Вижу, что ты в теме и относительно численности армии и по части вооружения. Сейчас э, речь идет о другом. Как известно, у СССР здесь свой интерес. Расширение советского влияния на Ближнем и Среднем Востоке. В этом вопросе мы добились колоссальных успехов и, заметь, не в результате вторжения или хитрых политических авантюр. Можно сказать, Советский Союз стал ведущим игроком на Ближнем Востоке по приглашению. Мы не захватывали военных баз. Правительства Сирии, Египта, Йемена и Алжира предложили нам льготы, к которым мы стремились по собственной инициативе. Советское влияние выросло благодаря упорной работе. Займы, поставки оружия. Политическая помощь, всемерная поддержка арабских стран против Израиля и Запада. Да, Советский Союз преследовал свои цели – максимально убрать влияние Запада с Ближнего Востока и, насколько возможно, укрепить советские позиции. Но разве не все страны добиваются того же? Я никак не пойму, Анатолий Иванович, куда ведет этот разговор? Воспользовавшись возникшей паузой, задал вопрос старцев. Он и вправду не мог понять, к чему проводить политинформацию на уровне первого курса Института международных отношений. — Ты меня не подгоняй, полковник. Раз я говорю прописные истины, значит, так надо. Лазарев нахмурился. Вопрос Старцева сбил его с мысли. С каких это пор его опытного разведчика, бывшего резидента КГБ в Париже, активного участника многочисленных успешных спецопераций, в том числе сложной многоходовки под кодовым названием «Карфаген», проведенной внешней разведкой СССР во Франции, стало возможно сбить с мысли. Его мозг работал как часы когда готовилась операция по внедрению в диспетчерский центр американской армии советского агента. А ведь через этот центр шла вся секретная корреспонденция из Соединенных Штатов. В результате этой операции советское руководство получило целый ряд сверхсекретных документов. По этому каналу, в частности, пришел мобилизационный план американского военного командования на случай подготовки и начала военных действий против стран Варшавского договора. Вот почему внезапная рассеянность так раздражала генерала. Распинаясь перед Старцевым, Лазарев не ставил целью потянуть время, прежде чем предложить полковнику проглотить горькую пилюлю. Он хотел чтобы полковник увидел сразу все стороны дела, чтобы объективно подошел к изменениям, которые тому предстояло пережить. Главное, Старцев должен был уловить настроение, с которым следовало начать разговор с вверенной ему спецгруппой. Будучи в той же ситуации, Лазарев, как никто другой, понимал, какие чувства возникнут у полковника Старцева, когда он сообщит, для чего вызвал его в столь ранний час. Роль гонца, приносящего дурную весть, Лазареву не нравилась. Не могла она понравиться и Старцеву. — Виноват, товарищ генерал-майор. Старцев машинально подтянулся. Какими бы дружескими ни были отношения, а субординацию забывать нельзя. Так считал полковник и уже жалел о заданном вопросе. — Ладно, проехали. Отмахнулся от извинений Лазарев. Итак, про наших друзей с Востока. В противостоянии США нам нужны все возможные союзники. А арабы, с какой стороны, не посмотри, по большей части настроены лояльно. Даже Хафиз Асад, который в первые месяцы своего правления испытывал колебания, в итоге принял правильное решение. В обмен на постоянное использование советскими военными баз ВМС на территории Сирии и полную поддержку СССР по всем военно-политическим вопросам, Асад получил вооружение и поддержку против Израиля. На настоящий момент между нашими странами налажено взаимовыгодное сотрудничество. Если с Асадом все более-менее ровно и в ближайшем будущем он останется нашим союзником, то с Садатом не все так просто. Лазарев сделал паузу, чтобы прикурить, жестом предложив Старцеву присоединиться. Отказываться Старцев не стал, напряжение в кабинете росло. Как ты знаешь, новый президент Египта Анвар Садат не самый ярый поклонник СССР. После трех долгих затяжек продолжил Лазарев. Получив в наследство от прежнего президента немалый запас оружия и техники, он решил, что больше в поддержке Советского Союза не нуждается. Благодаря точной работе разведки нам еще в начале 1971 года стало известно, что Садат нацелен свернуть внешнеполитические отношения с нами и перенаправить усилия на укрепление связей с США. То же касается и внутриполитических связей. Садат явно делает ставку на отход от курса своего предшественника Насара и готовит переориентацию на экономические отношения с Западом. Это создает проблемы для страны. Задал вопрос старцев, слова Лазарева никак не прояснили ситуацию. А как ты думаешь? Мы вложили в Египет столько времени и сил, Отправили десятки единиц вооружения для их армии. А И что получили взамен? Требование в кратчайшие сроки убрать всех военных советников из страны. Десять дней на то, чтобы 15 тысяч советских специалистов оказались за пределами Египта. И это после всего, что он получил от Союза. Речь шла о внезапном решении Анвара Садата, от которого не один месяц лихорадило весь Советский Союз и дружественные ему страны. Когда 15 мая 1971 года новоиспеченный президент Египта после неоднократных официальных визитов в Москву подписал договор о дружбе и сотрудничестве с СССР, Это ни в коей мере не ввело в заблуждение советское правительство. По данным советской военной разведки, Садат имел тайные контакты с США. Агенты Центрального разведывательного управления всеми силами пытались вселить в Садата уверенность, что победоносная война с Израилем принесет ему долгожданное самоутверждение. Агенты ЦРУ... Давили и увещевали, обещая всемерную помощь, которую получит Садат, лишь только избавиться от советских войск. В то же самое время американцы всячески превозносили мощь египетской армии. Солдаты обучены, численность техники и вооружения восстановлена, армия готова к новым сражениям. И вот 7 июля 1972 года Когда советский посол прибыл в резиденцию Садата, тот, наслушавшись посулов-американцев, без предисловий, заявил, что отказывается от помощи военных советников и требует, чтобы все они покинули страну до 17 июля, то есть в 10 дневный срок. Ни объяснений, ни сожалений, ни слов благодарности. По сути... Садат нанес неслыханное оскорбление бывшим союзникам. Людей, прибывших по настоятельной просьбе предыдущего правителя, вывели из страны как надоевший ссор. И все же в верхах новость восприняли со смешанными чувствами. Начальник спецотдела нелегальной разведки не мог об этом не знать, как не мог пребывать в невидении относительно плюсов открывшихся в результате финта Садата и генерал-майор Лазарев. Вот почему, как только эмоции улеглись, Старцев произнес. Насколько мне известно, данное решение имело не только отрицательные последствия. Да, в какой-то степени эксцентричный и не слишком хорошо продуманный поступок Садата сыграл нам на руку. Это было политическое поражение. Потеря военных позиций в стратегически важной стране. Да, это нанесло урон советскому престижу. В то же время противоборство между СССР и США в вопросах арабо-израильского конфликта перестало быть актуальным. Это первый плюс. А второй – это дало возможность Советскому Союзу уклониться от прямого участия в военных действиях. Чувствую, сейчас последует «но». Я прав, Анатолий Иванович. Как всегда, Николай Викторович. Лазарев вдавил окурок в пепельницу и снова потянулся к пачке. Без «но» в нашем деле не бывает. Летом этого года на одной из встреч Анвар Садат и Хафис Асад пришли к соглашению о необходимости совместных военных действий против израильтян. Ничего нового, ничего удивительного. Все вполне предсказуемо. Как ты знаешь, реакции США и Израиля на самоубийственную выходку Садата так и не последовало. И в декабре 1972-го он снова продлил военно-политические льготы СССР сроком на пять лет. Поставки оружия возобновились и даже в более крупных размерах, чем прежде. С 1967 года Египет и Сирия получили оружие больше, чем за предыдущие 12 лет. Сухопутные войска получили тяжелые танки ИС-3М, средние Т-34, Т-54, легкие ПТ-76, бронетранспортеры БТР-50, БРДМ-1, самоходные установки буксируемую артиллерию, тактические и оперативно-тактические ракеты. А еще истребители, бомбардировщики, торпедные катера и подводные лодки. Но всего этого оказалось мало, и с декабря в Египет идут новинки боевой техники. Танки Т-62, БТР-60, ПТУР «Малютка», ЗРК С-125 и ПЗРК Стрела-2. Истребители МиГ-21, новейших модификаций. Вертолеты Ми-8. Понимаешь, к чему я все это перечисляю? К тому, что по факту египетская армия полностью оснащена советским вооружением. Подытожил Старцев. По факту мощь египетской армии есть мощь советской армии. Для мирового сообщества эти понятия неотделимы, несмотря на то, что люди, которые держат в руках оружие и управляют боевой техникой, никак не связаны с СССР. На данный момент вооруженные силы Египта и Сирии по количеству вооружения нашего вооружения выросли вдвое. Примерно во столько же израильский потенциал уступает арабскому, несмотря на все вливания со стороны Штатов. Хотите сказать, что если арабы инициируют новую войну, оценивая ее результаты, мир будет оценивать реальные возможности СССР? Молодец, Старцев, уловил самую суть. Лазарев откинулся на спинку кресла. Водная часть закончилась, разговор подошел к главной теме. Только не если, а когда. Да, конечно. Очередной виток эскалации неизбежен, разногласия между этими странами никуда не делись, поэтому новое столкновение — лишь вопрос времени. И это время наступило, Николай Викторович. Вот как. Новые данные разведки. Отчасти. И эти данные касаются непосредственно меня, тебя и твоей группы. Вчера меня вызвали в управление. Я полагал, что предстоит встреча с начальником ПГУ, первого главного управления. Но товарищ Мортин, хоть и присутствовал на встрече, играл второстепенную роль. Догадываешься, кто искал встречи со мной вместо него? Председатель? Да. Товарищ Андропов, председатель Комитета государственной безопасности СССР, пожелал личной встречи. Был там и кое-кто еще. «Неужели сам Леонид Ильич?» «Не, до этого, к счастью, не дошло. На встрече присутствовал чрезвычайный и полномочный посол в Египте Владимир Михайлович Виноградов». «Но если нам, — Лазарев выдержал короткую паузу, — точнее, вам, не удастся взять ситуацию под контроль...» «На ковре у генерального окажемся мы все». — Настолько все серьезно? — Суди сам. Лазарев в очередной раз закурил и пересказал Старцеву содержание разговора в верхах. Полномочный посол прибыл в СССР накануне вечером. Чрезвычайные обстоятельства заставили планировать поездку в спешке. О своем визите предупредить кого-либо Виноградов не успел поэтому его приезд оказался полной неожиданностью как для председателя КГБ, так и для генерального секретаря. На встрече с Леонидом Ильичем Виноградов буквально настоял, заявив, что информацию, которую он привез, может сообщить вторым лицам только с личного разрешения товарища Брежнева. После непродолжительных переговоров Леонид Ильич заявил, что сможет выкроить 10 минут в плотном графике, Но встречу придется провести буквально на ходу. В назначенный срок Виноградов и Андропов явились на Кутузовский в личную квартиру Леонида Ильича. А уже через десять минут на телефон генерал-майора Лазарева поступил звонок с приказом срочно прибыть в кабинет товарища Андропова. Из Каира посол привез дурные вести. «Служба общей разведки...» получила сведения об утечке информации, касающейся военных действий, планируемых правителями Египта и Сирии против Израиля. Сведения смутные и расплывчатые, но руководитель службы египетской разведки все же отправился с ними к президенту Садату. Тот выслушал сообщение и пришел в ярость. Как такое возможно? У него под носом крадут сверхсекретную информацию а служба разведки обладает лишь отрывочными данными, по которым невозможно понять не то, что именно удалось узнать агентам израильской разведки, не то, кто именно пытается всадить нож в спину президента. Да что там президента? Всей страны. Примерно в таком духе, как всегда не вдаваясь в подробности, зацепившись за одну только фразу, Анвар Садат распалялся больше часа. Бушевал так, что воздух вокруг него накалился. А потом вдруг успокоился и велел начальнику разведки убираться прочь. Твое упущение ты и расхлебывай. Если что-то пройдет не так, я буду знать, кого обвинять. И все. На этом для Садата инцидент оказался исчерпан. По счастливой случайности, при разговоре, если можно назвать гневные тирады правителя разговором, Присутствовал главный маршал авиации Хосни Мубарак. В отличие от президента, склонного к вспышкам гнева и эксцентричным решениям, Мубарак не мог себе позволить проигнорировать новость. Он выждал время и связался с начальником службы общей разведки, чтобы прояснить ситуацию. Выяснить удалось следующее. В штабе командования армии некто тайно снял копии с главного плана предстоящего наступления, с предварительной датой, с расстановкой сил и со всеми возможными подробностями. Получилось ли у него вынести копии или они все еще находились на территории штаба, выяснить не удалось. Как не удалось понять, кто источник утечки информации. То, что для этого египетская разведка не имела должного опыта и ресурсов, Хосни Мубарек понимал, как никто другой. Не так давно в роли начальника Академии воздушных сил он проводил перестройку всего учебного процесса, чтобы вывести результативность обучения на приемлемый уровень. Начинать пришлось практически с нуля. Сил и средств потратили неимоверное количество. И все равно навыки летчиков оставляли желать лучшего. Сам он получил образование в СССР и по праву считался в своей стране летчиком-асом. Поэтому и был назначен на это место президентом Нассером. Но мог ли он назвать хоть одного подготовленного Академией летчика-асом? Лет через пять возможно, но не сейчас. Примерно в таком же положении находилась и служба разведки. Образованная меньше 20 лет назад практически на пустом месте стараниями Гамаля Абдельнасера, она решала вопросы как внешней, так и внутренней безопасности. И никак не могла сравниться с такими мастодонтами, как ЦРУ, получившим в свое распоряжение лучших служащих федеральных служб и оттачивающих мастерство с 1947 года. Или Массадом, израильской разведкой берущие начало из далекого 1929 года, когда службы разведки еще не были реорганизованы и разделены на британский манер по отдельным направлениям. Служба общей разведки Египта не шла ни в какое сравнение с органами государственной безопасности СССР. Ныне действующий Комитет государственной безопасности хоть и был образован в тот же год, что и египетская разведка но за его плечами были десятилетия серьезной работы в разных структурах. По факту в госбезопасность попали лучшие из лучших всех прежних служб, начиная с ОГПУ, НКГБ и заканчивая Министерством государственной безопасности. Вот почему, поняв всю серьезность произошедшей утечки, Хосни Мубарак принял решение просить помощи у советской разведки. Вопрос президента, разумеется. Наделенный особыми полномочиями, он тайно встретился с чрезвычайным и полномочным послом СССР и передал свою просьбу. Беседа с послом длилась больше часа, после чего тот спешно вылетел в Москву. Вот такая ситуация. Подытожил свой рассказ генерал-майор Лазарев. Разве здесь, следовательно, генеральный секретарь воспринял затруднение союзников с пониманием? Старцев тщательно подбирал слова, потому как генерал до сих пор не сказал, в чем, собственно, будет заключаться работа спецотдела нелегальной разведки. С пониманием слишком громко сказано. Впервые с начала беседы Лазарев от души рассмеялся. Жаль не довелось лицезреть эту сцену лично. Пересказывая слова генерального секретаря, Юрий Владимирович был крайне корректен. Но даже его цензура не смогла полностью сгладить те резкости, которые сыпались в адрес досточтимого президента Садата. Не стану утомлять тебе подробностями, общий лейтмотив звучал примерно так. «Мы предоставили Садату все», что необходимо для победы. А он в очередной раз умудрился проиграть, даже не начав войну. Проиграть? Так стоит вопрос? Да, Николай Викторович, боюсь именно так. Военные аналитики успели проработать вопрос и сошлись во мнении, что успех операции может обеспечить только элемент внезапности. Если египетская армия лишится этого, исход кампании предрешен. Израиль возьмет вверх, а это значит, что Соединенные Штаты получат возможность расширить зону своего влияния на Ближнем Востоке. Мы не можем допустить подобного исхода, поэтому ты и твоя спецгруппа Получает новое задание. Вычислить того, кто завладел копиями плана наступления, изъять их и уничтожить. Помимо этого, группа должна предотвратить встречу арабского шпиона с агентами Массада. Мы не знаем, что он может передать на словах. Так что даже без пакета документов он слишком опасен. Устранить? Нет. Ни в коем случае. Только предотвратить встречу. В идеале ни Садат, ни агенты израильской разведки, ни сам завербованный шпион не должны понять, что у Советского Союза в этом деле есть свой интерес. Задача не совсем понятна, Анатолий Иванович. Стацев в недоумении поднял брови. Разрешите уточнить? — Спрашивай, Николай Викторович. Первый вопрос для прояснения ситуации. Речь идет о группе Богданова. У тебя на этот счет имеются возражения? Лазарев сдержал усмешку, он прекрасно понял, откуда подобный вопрос. Для того, чтобы это понять, опыт работы в разведывательных службах не требовался. Дело взял под личный контроль сам Леонид Ильич, а последнее дело группы «Дон», которое он курировал, оказалось провальным, так что логично было предположить, что генеральный секретарь пожелает сменить команду. Лазарев не ошибся, именно об этом думал Старцев, задавая вопрос. — У меня возражений нет, — произнес Старцев. Группа подполковника Богданова даже в урезанном составе является лучшей во всем управлении нелегальной разведки КГБ. Лишь бы не было возражений у товарища Брежнева. Подумал он про себя. Ребята справятся. Они уже достаточно отдохнули и наверняка рвутся в бой, мечтая восстановить подмоченную репутацию. Вопрос состава уже решен. Заявил Лазарев. «Будет в твоей группе пополнение. Какие еще вопросы?» «Решен. Не знал. Предполагалось, что кандидаты будут проходить подготовку и отбор до апреля следующего года. Стоит ли торопить события? Не хотелось бы получить в распоряжение не до конца подготовленных людей». — К этому мы еще вернемся, давай по существу. Ты ведь сказал, что вопросов для прояснения достаточно. Старцев понял, что генерал-майор по какой-то причине уходит от разговора о составе группы, но настаивать не стал. Позже так позже. В любом случае, без его личного одобрения этот вопрос не решался ни разу, так что, если появится сомнение, он сумеет переубедить начальство в целесообразности, в новых людей, особенно накануне серьезной операции. Вы сказали, группа должна действовать так, чтобы не завербованный шпион, не агенты Массада, не поняли, что имеют дело с советскими разведчиками. При личном контакте скрыть этот факт вряд ли возможно. Личных контактов следует избегать. Задержать шпиона, не входя с ним в контакт, Сложная задача. Старцев задумался. Никто и не обещал, что будет легко. Заметил Лазарев. Хорошо, с этим разобрались. Да, задача сложная, но выполнимая. Старцев начал размышлять вслух. Последний вопрос. Каким образом группа сможет вычислить шпиона в окружении Анвара Садата, если сам президент не должен знать о том, что вопросом занимаются советские разведчики. Группе Дон не придется контактировать с людьми Садата. Перебил полковника Лазарев. Они не поедут ни в Каир, ни в Александрию. А куда они поедут? Лазарев не спешил отвечать. Он поднял трубку внутренней линии. Олег, организуй два чая и чистую пепельницу. Не дожидаясь ответа, Лазарев положил трубку на место. Ой, с пяти утра во рту маковой росинки не было. Пояснил он, хотя необходимости в этом не было. Да, я думаю, тоже позавтракать не успел. Да мне как-то не до чая, высказал со старцев. Разобраться бы в ситуации. Успеешь. Час сидим, столько сигарет выкурили от дыма в горле перши, и тошнота подступает. Противореча своим же словам, Лазарев потянулся к пачке. — Под чаек и курить приятнее, верно, Николай Викторович? Старцев промолчал. Его напрягала непривычная медлительность начальника управления. Обычно Лазарев вводил в курс дела быстро и четко. Если и требовалось отступление, то оно носило информативный характер. А тут... Они успели обсудить все аспекты советско-египетских отношений, а до конкретики так и не дошли. Кроме того, в кабинете чувствовалась какая-то напряженность, что тоже не способствовало сохранению спокойствия. Старцев интуитивно понимал, что главная новость еще впереди, и от этого нервничал еще сильнее. Лучше бы генерал начал с плохих вестей, Размышлял Старцев в ожидании, пока принесут чай. Хуже нет — ждать и догонять. Но, по всей видимости, у генерал-майора Лазарева на этот счет имелись свои соображения. В кабинет вошел помощник генерала, капитан госбезопасности Олег Маренко. В руках он держал поднос. Ловко выставил на стол две чашки на блюдцах, сахарницу, Вазочку с печеньем и пузатый чайник, из носика которого шел пар. Рядом поставил чистую пепельницу. Спасибо, Олег, эту забери. Маренко забрал полную окурку в пепельницу и молча вышел. Угощайся, Николай Викторович. Лазарев придвинул чашки, наполнил их до краев янтарной жидкостью. Тебе с сахаром? Спасибо, нет. Соблюдать этикет и вести светскую беседу за чаем старцеву совершенно не хотелось, поэтому он ограничился обрывочными фразами. Лазрев же напротив не прочь был немного отвлечься от серьезной темы. Отпев глоток, он с наслаждением зажмурился. Прекрасный чай. Орек знает, какой сорт выбрать, чтобы без горечи и в то же время с достаточной крепостью. Печенье, скорее всего, из личных запасов. Лазарев рассмеялся. Когда-нибудь я его прижучу. В каком смысле? Не удержался старцев? Да воду взял подарки от моих визитеров получать. Продолжая смеяться, Лазарев положил в рот печенье. Вкусные подарки, надо признать. Но такое положение вещей никуда не годится. В приемный начальника управления нелегальной разведки принимать подношение. Он ведь не выпрашивает. Вступился за капитана Старцев. Еще бы выпрашивал. Чай, правда, вкусный. Похвалил Старцев, отхлебывая из чашки, и вернул разговор в прежнее русло. Так куда придется забрасывать группу Дон, если не в Каир и не в Александрию? В Ливию. Старцев чуть не поперхнулся. Отставил чашку, машинально стер ладонью пролившиеся на стол капли и посмотрел на Лазарева. В Ливию. Плохо со слухом. Поддел его Лазарев. Или ответ не нравится. Со слухом у Старцева было все в порядке. Но ответ настолько обескураживал, что полковник не смог сдержать удивление. Ливия хотя и являлась союзником Египта, но взаимоотношения между двумя правителями оставляли желать лучшего. Помимо личной неприязни Анвара Садата и ливийского лидера Муамара Каддафи, внешнеполитические отношения этих стран в настоящий момент находились на грани разрыва. Это было странно, так как судьбы Садата и Каддафи практически повторяли одна другую. Муаммар Каддафи вышел из беднейшей бедуинской семьи, по его собственным словам. В детстве он никогда не видел моря. Бунтарь и революционер, он неимоверными усилиями построил свою военную карьеру, дослужившись до капитанского чина. Он, как и Садат являлся активистом в создании подпольной организации «Свободные офицеры-юнионисты-социалисты», впоследствии совершивший переворот и свергнувший монархию в Ливии. План свержения монархии был разработан еще в январе 1969 года, но трижды переносился по разным причинам. И все же революция состоялась. Ранним утром 1 сентября отряды свободных офицеров под руководством капитана Каддафи начали наступление на Бенгази, Триполи и другие города страны. Каддафи, как и Анвар Саддат, зачитал первое обращение к ливийскому народу. Монархия была свергнута. Ливия провозглашена Арабской республикой, высшим органом государственной власти стал Совет Революционного командования. А 27-летний Каддафи был произведен в чин полковника и назначен верховным главнокомандующим вооруженными силами страны. В настоящий момент Муаммар Каддафи соединял в своем лице должности председателя Совета революционного командования, премьер-министра и министра обороны, являясь де-факто главой Ливии. Много лет Муаммар Каддафи был одержим идеей создания всеобъемлющего союза стран арабского мира и всеми силами шел к воплощению своей мечты. В конце декабря 1969 года он присоединился к Египту и Судану при подписании Хартии Триполи, в которой содержались положения по созданию Федерации Арабских Стран. После смерти Гамаля Абдель Насера Переговоры продолжились с его преемником, Анваром Садатом. Позднее, к обсуждению планов по объединению арабских государств, присоединился и президент Сирии Хафиз Асад. В апреле 1971 года они объявили о создании федерации. Подписали проект Конституции, которую приняли большинством голосов на референдумах во всех трех странах. 1 января 1972 года Анвар Садат был назначен первым президентом Совета, руководящего органа будущей Федерации Арабских Республик. Тогда же был разработан полномасштабный план по слиянию всех сфер влияния трех стран – Ливии, Сирии и Египта. Но дальше плана дело не пошло. Несмотря на то, что Каддафи не одобрял политику египетского и сирийского правителей в отношении Израиля, он начал переговоры с Саддатом о полном слиянии двух стран, которое объединило бы их в единое государство. Для подобного предложения у Каддафи были свои причины. Он был уверен, богатство Ливии в сочетании с рабочей силой и военной мощью Египта Сыграют, ключи... сыграют ключевую роль в противостоянии арабского мира Израилю. При населении Ливии в 2 миллиона человек ежегодный доход на душу населения в 14 раз превышал те же показатели в Египте, где численность населения приближалась к 34 миллионам. Ливийские бюджетные резервы превосходили египетские в 10 раз. Военные силы Египта, подкрепленные денежными вливаниями Ливии, должны были сработать, так считал Каддафи. Переговоры с Саддатом привели к тому, что в августе 1972 года он заявил о поддержке плана Каддафи по объединению. Но вскоре между правителями возникли серьезные разногласия. Каждый из лидеров По-своему видел будущее союза. Каддафи ратовал за немедленное объединение. Садат же склонялся к поэтапной работе и более тщательной подготовке плана слияния. Каддафи полумеры не устраивали. Личная неприязнь между правителями усиливалась. Но, несмотря на это, Каддафи обратился к Садату с предложением. Он готов уйти в отставку с поста главы государства, если это поможет подвигнуть Анвара Садата, продолжить объединение двух стран. Желая усилить эффект собственного заявления, Муаммар Каддафи организовал поход в Каир. Тридцать тысяч ливийцев должны были показать, какую всеобъемлющую поддержку имеет идея объединения среди ливийцев. Анвара Садата Не убедило и это. 1 сентября этого года он фактически поставил крест на объединении Ливии и Египта. Оппозиционные деятели Египта заявляли о несовместимости двух политических систем и исторической антипатии между ливийцами и египтянами. Для Муамара Каддафи результат его крестового похода оказался совершенной неожиданностью. Столько времени, столько усилий, и все в никуда. Сколько средств и ресурсов страны он потратил на поддержание военной мощи Египта, включая тайную передачу египетской армии, ливийских военных самолетов и другого вооружения. Решительного разрыва еще не произошло, но им была насыщена политическая атмосфера между двумя странами. И вот в такой период генерал-майор Лазарев предлагал советским разведчикам отправиться в Ливию для проведения спасательной операции в пользу Анвара Садата. Причем вопреки желанию самого Садата. Старцев не стал напоминать генерал-майору политическое положение между странами. Вместо этого он задал практический вопрос. Вы хотите, чтобы группа Богданова вычислила? среди двух миллионов населения Ливии, одного агента, завербованного израильской разведкой, при этом не входя в контакт ни с аппаратом Анвара Садата, ни с аппаратом Муамара Каддафи? Нет, полковник, мы не настолько безжалостны. Лазарев позволил себе улыбнуться. Вводное намного проще и понятнее. Тогда быть может. Пришло время для конкретики? Пожалуй, пришло. По данным разведки, за последние сутки три официальных лица из числа окружения Анвара Садата приобрели билеты на поездку водным путем из Каира в Триполи. Все трое находятся под подозрением у агентов арабской разведки. Группе предстоит прощупать всех. Их имена. Тебе именно не понадобится. После едва заметной паузы объявил Лазарев. Группу Дон перебросят в Ливию через Францию, предварительно введя в курс дела. Далее им придется действовать самостоятельно. Боевых столкновений не будет. Юрий Владимирович настаивал на этом отдельно. Ни к чему, чтобы вспыльчивый и непредсказуемый в своих поступках Анвар Саддат заподозрил Советский Союз во вмешательстве во внутренние дела его государства. Так что оружия не понадобится. Легендой для прикрытия мы группу обеспечим. Но это все, что мы можем сделать для них в сложившейся ситуации. Связь с управлением. Командир группы будет держать через единственный канал который будет ему доступен. Отчитываться о результатах он будет лично начальнику первого главного управления генерал-лейтенанту Мортину. — Ого! Даже не вам, Анатолий Иванович, сразу выше? Старцев удивился. — Именно так, полковник. Приказ Андропова. Все доклады только Мортину. Тот обязан держать в курсе самого Андропова который, в свою очередь, должен докладывать обстановку Леониду Ильичу. А нас с вами, Анатолий Иванович, выходит, устранили. Старцев пожал плечами. Что ж, подполковнику Богданову не впервые общаться с игроками высшей лиги. Думаю, для него, как и для командира группы, это не станет проблемой. Подполковник Богданов примет участие в спецоперации в качестве члена группы. Но командовать операцией он не будет. Вот и сообщил главную новость дня. В какой-то степени старцев даже испытал облегчение. Наконец-то вскрылась главная интрига. Больше не незачем думать и гадать, что именно подготовил начальник управления на десерт. Что ж, дальше должно стать легче. Богданова разжаловали. Почти без паузы спросил он. Нет. За подполковником оставили звание и все привилегии. Ответил Лазарев. Просто этой операции он командовать не будет. Это решение товарища Андропова. И, как ты понимаешь, обсуждению оно не подлежит. И в мыслях не было обсуждать приказы вышестоящего начальства Анатолий Иванович. Голос Старцева. Звучал ровно, исключая возможность по интонации понять, как он воспринял эту новость. Общая картина теперь ясна. Группа Дон получает новое задание и в нагрузку нового командира, который подчиняется напрямую начальнику ПГУ. С этим разобрались. Остается выяснить, зачем здесь я. Ты непосредственный начальник группы Дон. Где же тебе быть? Официально ты являешься лицом, отдающим приказы членам группы. Так что все логично. Приказ на смену командира тоже должен отдать я. Это временная мера. В свете последних событий вполне закономерная. Прошу, Анатолий Иванович, не будем ходить вокруг да около. Как ни старался старцев, а напряжение побороть не смог. Я не кисейная барышня, я боевой офицер. — К чему все эти преамбулы? — Или вы настолько во мне не уверены, что боитесь, что я не выдержу удар? — Ладно, Старцев, не кипятись. — Думаешь, мне самому нравится эта ситуация? — Меня, как ты правильно заметил, фактически тоже отстранили от руководства операций. Так что мы с тобой в одной лодке? — В одной, да не совсем. Или я ошибаюсь? — Нет. Не ошибаешься. То, что предстоит выполнить тебе, меня не заденет. Вынужден был признаться Лазарев. И что же мне предстоит выполнить? Ты должен собрать группу, не объявляя о предстоящих изменениях, отправить на базу и организовать для них психологический прессинг. Что-что? «Психологический прессинг? Я не ослышался, Анатолий Иванович?» «Да все ты понял». Лазарев скривился, раздражаясь все сильнее. Ситуация для него была так же неприятна, как и для Старцева. Только вряд ли подчиненный это мог почувствовать. Новый командир группы желает проверить вверенный ему состав на лояльность. Ну, если можно так сказать. Желание объяснимое. Он твоих людей не знает. Они не знают его, а операция предстоит непростая. Он должен быть уверен в том, что у членов команды крепкие нервы и правильный настрой. Другими словами, он хочет выяснить, не подорвала ли провальная операция, боевой дух и не рвануть ли члены команды, писать рапорты, требуя отставки, когда узнают, что их командир понижен в должности. — Он не понижен в должности! Лазарев повысил голос. — Начнем с того, что новый член группы выше Богданова по званию. — И кто же он по званию, полковник? — Ясно. — Пока тебе ничего не ясно. Лазарев сбавил напор. — Твоя задача — подготовить группу к встрече с новым командиром не сообщая о предстоящих изменениях. Подготовить так, чтобы при встрече с ним члены группы были рады его появлению. Устроить им такой напряг, чтобы после него любое решение казалось благом? Именно. Подтвердил Лазарев. И передал рекомендации начальника первого главного управления генерал-лейтенанта Мортина. Старцев выслушал молча, не задал ни единого вопроса, не позволил себе ни одного комментария. Генерал-майор ждал совершенно иной реакции, но, в принципе, был доволен, как все обернулось. Разговор этот его порядком утомил, и он желал поскорее с ним покончить. В заключение Лазарев спросил. — Сложная задача? — Никак нет, товарищ генерал-майор, задача выполнимая. Вот и славно. Понадобится помощь? Обращайся. Вместе подумаем, как лучше все организовать. Лазарев поднялся, давая понять, что разговор окончен. Справлюсь, Анатолий Иванович. Старцев тоже поднялся, вместо рукопожатия козырнул и поспешно вышел из кабинета. Лазарев осуждающе покачал головой ему вслед, но останавливать полковника не стал. Старцев же больше не мог ни минуты находиться в кабинете. Его распирала злость. Одно единственное поражение в деле, которое изначально все считали провальным. Даже когда отправляли группу в Чили. Президент Альенде – старый упрямый патриот. Никто не сомневался, что он откажется покинуть страну даже в момент угрозы смерти, и все же послали Богданова, будто он мог совершить невозможное. Он бы и мог, если бы ему дали чуть больше свободы. Так нет. Ему навязали определенные условия, которых он обязан был придерживаться, а теперь решили отыграться. Старцев не заметил, как оказался на улице. Сообразил это только тогда, когда почувствовал, что промокли ноги. Он остановился на краю тротуара, посмотрел вверх, с неба сыпал мелкий дождь. Сквозь него пробивались солнечные лучи, создавая эффект радуги. Несмотря на пасмурную погоду, настроение у полковника улучшилось. Радуга – символ преображения, мост между небом и землей, граница между мирами. Все наладится, непременно наладится, глядя на разноцветные полосы, думал Старцев. Плохое уйдет, хороший вернется. Богданова не убрали из группы, это плюс. Новый командир не обязательно минус, надо только придумать, как их подготовить. Он не пошел в кабинет, не вернулся домой, а предпочел бродить по московским улицам до тех пор, пока в голове не сложился план. Еще сырой, совсем как осенняя погода, но все же вполне приемлемый. Детали требовали проработки, а сроки подгоняли, так как группу приказано было отправить на базу боевых подразделений КГБ не позднее завтрашнего утра. В четырем часам он все же вернулся домой, промокший до нитки, уставший, голодный. Злость ушла, нервное напряжение спало. И он готов был начать действовать. В первую очередь. Старцев переоделся во все сухое, налил себе горячего чая, придвинул телефон. Позвонил на базу от имени генерал-майора Лазарева, отдал распоряжение подготовить помещение группы ДОМ. На этот раз подготовка предстояла особая, не по привычному сценарию. Дежурный контрольно-пропускного пункта записал все требования полковника. Старцев заставил его прочитать список дважды и только после этого дал отбой. Следующий звонок не относился непосредственно к подготовке соответствующей обстановки для группы ДОН. Скорее, он был нужен самому Старцеву, чтобы правильно спланировать стратегию разговора с Богдановым. Генерал Лазарев, правда, не хотя но все же сообщил имя будущего командира группы. И Старцев по своим каналам хотел прощупать почву, что за человек встанет во главе его лучшей команды. Результаты двухчасовых переговоров с людьми, владеющими информацией, оказались не слишком ободряющими. Не такого командира старцев мечтал видеть в команде Богданова, но на этот раз его слово ничего не решало. Его мнение вообще в расчет не шло, так что оставалось только смириться и надеяться, что подполковник Богданов и его группа не наделают глупостей. Без четверти час ночи Старцев набрал номер Богданова и сухо отдал приказ. Операция «Прессинг» началась. На этом этапе за подполковника и его людей Старцев почти не беспокоился. Ничего нового в спешных сборах для них не было. А его официальный тон и спешку в разговоре можно списать на загруженность в ночное время. Вот его молчание на протяжении нескольких следующих дней Богданову будет обосновать уже сложнее. Отсутствие экипировки и ограничения в передвижениях должно сперва насторожить, потом разозлить, но в конечном итоге заставить задуматься. В том, что подполковник Богданов умеет мыслить логически и анализировать, Старцев не сомневался. И все же поначалу он подумывал о том, чтобы каким-то образом передать на базу ободряющую весточку. Потом от этой мысли отказался. Так можно больше навредить, чем помочь. Пусть справляются сами, пусть думают, делают выводы и готовятся к худшему. В конце концов, они разведчики. Значит, должны быть готовы к любым испытаниям. Старцев был убежден, К испытаниям его люди готовы. Прав ли он, покажет время. А пока остается только ждать и выполнять приказы вышестоящего начальства. Три дня нервного напряжения не прошли бесследно. В обед третьего дня, после очередного совещания в кабинете начальника первого главного управления, генерал Лазарев велел Старцеву зайти к нему в кабинет. «В чем дело, Николай Викторович?» С порога задал он вопрос. — Не понимаю, о чем вы, Переспросил Старцев. — У тебя вид в гроб краши кладут. — Без обиняков заявил Лазарев. — Нервы сдают? — Никак нет. — Старцеву не хотелось обсуждать вопросы своего здоровья. — Со мной все в порядке. — Я вижу, в каком ты порядке. — проворчал Лазарев и неожиданно объявил. — Отправляйся в госпиталь. — Пройди обследование и не вздумай откладывать. — Да в порядке я, — начал возражать старцев. — Просто не выспался. Вот запустим операцию и отдохну. Лазарев поднял трубку внутреннего телефона. — Олег, свяжись со штабной санчастью. Сейчас туда прибудет полковник старцев. Пусть ему проведут полное медицинское обследование. О результатах доложить лично мне. Лазарев положил трубку и поднял глаза на Старцева. Слышал. Выполняй. Поняв, что возражать смысла нет, Старцев отправился в лазарет а оттуда, по настоятельному требованию доктора, прямиком домой. Три дня постельного режима — таков был вердикт медиков, и Старцеву... Ничего не оставалось, как подчиниться. Так, 25 сентября в 8 утра он оказался не в управлении, а на кухне собственной квартиры в одних трусах на голом табурете, задумчиво глядящем в окно. Из этого состояния его вывел чайник. Вода бурно кипела, крышка возмущенно подпрыгивала, давясь избытками пара. Старцев поднялся, выключил газ, налил стакан крепкого чая, закурил и снова уселся у окна. Теперь уже встретились. Взглянув на часы, подумал он. — Ох, Слава, только не Напортач. Дай им то, чего они желают, и через пару месяцев все вернется на круги своя.